Глава сорок Всё началось с того, что дверь на балкончик не скрипнула. Она просто бесшумно распахнулась, будто её открыли изнутри. А потом в комнату влились тени, чёрные, бесшумные, как дым, вырвавшийся из треснувшей печати. У них в руках не было мечей, была магия, густая, пульсирующая, как яд в жилах. Она мерцала между пальцев, обвивала запястье, искрила в воздухе, оставляя за собой запах горелой кожи и озона. Я даже не успела вскрикнуть от удивления или ужаса. Телохранитель взорвался. Один миг он стоял, а в следующий уже был у первого убийцы, перехватив его запястье, вывернув и резанул ножом по горлу так чисто, что кровь хлынула только через секунду тихим, тёплым фонтаном, забрызгав пол и край моей кровати. Второго он тут же пронзил в грудь, не глядя, не оборачиваясь, словно точно знал, где бьётся чужое сердце. Тот даже не пикнул, не ожидая от судьбы такого подвоха. Просто обмяк, как марионетка, у которой оборвали нитки. Я скатилась с кровати и нырнула под неё, прижавшись спиной к холодному паркету. Сердце колотилось где-то в груди, будто пыталось вырваться наружу и убежать без меня — Я сглатывала, пытаясь вернуть его на место. Надо мной вспыхнуло заклинание. Ярко, бело, ослепительно. Оно ударило в стену, и штукатурка посыпалась, как снег. Затем треск, будто кто-то ломал кости, и вспышка, от которой даже под кроватью стало светло, как днём. Я видела сапоги, чёрные, в крови. Потом ещё одни, уже без хозяина, болтающиеся в воздухе, когда телохранитель поднял убийцу за капюшон и впечатал его головой в стену. Хруст — короткий, влажный, окончательный. Ноги дёрнулись раз, другой и повисли. Тело сползло по стене, оставляя за собой мокрый след. И тут новое заклинание. Оно ударило телохранителя прямо в руку. Я услышала, как нож звякнул о пол и увидела, как перчатка задымилась, а кожа под ней покраснела, словно её опалили раскалённым железом. Он не вскрикнул, не застонал, только втянул воздух сквозь зубы, резко, глубоко, как раненый зверь, который знает, «Если дашь слабину, тебя съедят». Я чуть не выдала себя, рот уже раскрылся, но я зажала его ладонью, впиваясь ногтями в щёку. «Не дыши, не шевелись, не смотри», — приказывала себе, но глаза не слушались. Они цеплялись за каждое его движение — за то, как он схватил третьего за горло, как повернул ему голову, как тот рухнул без единого звука. Потом — тишина. Страшная, густая, пропитанная запахом крови и гари. И в этой тишине глухой стон. Ни крик, ни рык, просто боль, вырывавшаяся вопреки воле. Я выползла из-под кровати на четвереньках, дрожа всем телом. В комнате лежали трупы. Один, лицом вниз — Другой — у стены, третий — у самого камина с перекошенным ртом и остекленевшими глазами. Остальные — возле окна, ровно там, где их настигла смерть. Даже на стекле были кровавые брызги. А посреди всего этого — он. Стоял, сгорбившись, одной рукой сжимая плечо, другой упираясь в спинку кресла. Его могучее тело дрожало, будто внутри него бушевал ураган — Кровь сочилась из-под перчатки, стекала по предплечью и капала на пол тяжело, медленно, как часы, отсчитывающие последние секунды. Вы вы сильно ранены, прошептала я, и голос дрогнул, как струна перед обрывом. Он не ответил, только взглянул или вернее, повернул маску в мою сторону. И в этом движении было столько боли и упрямства, что мне стало душно. Я бросилась к нему, забыв всё. И то, что он чужой, и то, что он молчит, и то, что он сидел в этом кресле как хозяин, а не слуга, что меня раздражало неимоверно. «Сядьте», — приказала я, хотя в голосе не было власти, «только мольба».